36. Она опять приходила, объявила едва переступивший порог аптеки Ангелине Иосифовне противная Анжела. Ночью выпал первый снег. К началу рабочего дня он превратился на улицах в грязь. Ангелина Иосифовна с неудовольствием осмотрела следы на аптечном полу. «Разгоню всех к чертовой матери, не могут протереть пол!» Но тут же устыдилась. Перед глазами возникло иконное лицо Дмитрия Степановича Гусева. Она начала уставать от немого и незримого контакта со следователем. Во время допросов, уточнения ее показаний, контакт был вполне терпим, Она словно мысленно исповедовалась перед загадочным существом, принимавшим на себя ее грехи, и, она это чувствовала, получившим команду от ВСВР, кого же еще, ее защитить, спасти и сохранить. Контакт переставал быть пушистым и мягким, когда она покидала районное отделение следственного комитета. Ангелина Иосифовна Ощущала себя шкадливым зверьком на передержке в воспитательном загоне. Даже когда мысленно произносила, а такое случалось, универсальное русское слово «б», почему-то сразу вспоминала Дмитрия Степановича «нельзя». Ситуационным богам тоже не было хода в воспитательный загон «вам б». «Там не место», — радовалась Ангелина Иосифовна. «Я себя под Лениным чищу», — любил цитировать Маяковского, красный директор аптеки. «А я себя под Дмитрием Степановичем Гусевым», — думала она, задумчиво поглядывая на коробки с гигиеническими прокладками, «А то, бери выше», — переводила взгляд на презервативы и «Секрет императора». Под ВСВР. «Кто приходил?» «Ваша подружка набрала...» Анжела старательно перечислила сберегаемые аптечным коллективом препараты для повышения давления у гипотоников и стимуляции сердечной деятельности. «Еще индийская мочегонная взяла и три пачки Ювены по 0,5». Она сейчас вместо Виагры. Файзерто нас послал. Обслужили как королеву. Что, правда? Карты накрылись. Переходим на наличку. По радио слышала, полетели какие-то сервера в Сбере. К банкоматам не пробиться. Почему не вытерли? и Иосифовну заинтересовали узорные отпечатки подошв на затоптанном полу. Вас спрашивал. Сказал, что... Позже заглянет. Вернулась за загородку Анжела. Побоялись, вдруг вы хихикнула. Мило, вы узнаете по походке. Пардон, по следам. Старик с палкой, испугалась Ангелина Иосифовна. Нет, солидный дядя. Вашего победоносно посмотрела на Ангелину Иосифовну Анжела возраста. На Ауди, в итальянских ботинках». «Пятьсот? Евро?» Анжела разбиралась в обуви, потому что до аптеки работала в Кишиневе на фабрике Сальватора Феррагамо. Она мне... «Не подружка! Если опять придет, дефицит не отпускать! Меня зовите, я разберусь! Работайте!» прикрикнула на распустивший уши персонал Ангелина Иосифовна. Ей не понравилось, что в аптеку по ее душу заглянет солидный дядя в ботинках за 500 евро. Мужики летели, как пчела на мед. Хорошо, если на ее женский, хотя она сомневалась. А если поговорить о делах Андроника Тиграновича? Такой мед был ей не нужен. Она загрустила, вспомнив из прослушки, что неустановленные лица обещали сделать с начальником. Потом с легким беспокойством подумала про ключных дел мастера из подвального дома быта. «Нет, он в пяти минутах. С чего ему на Ауди?» «Дмитрий Степанович, да, возможно, но не на Ауди, а на «Мерседесе» с мигалкой. Анжела бы отличила. Второй год живет в Москве без регистрации» перекрасилась в блондинку, чтобы документы не спрашивали. «Только нос никуда не дело. удовлетворенно констатировала Ангелина Иосифовна, «не накопила еще на пластику». И пока она решала, звонить или нет Дмитрию Степановичу, ее почему-то не отпускали мысли о подвально-бытовом мастере. Потом они плавно перетекли к дочери адмирала, Обслуживая ее, она установила, что сердце дамы работает как хронометр, и запас воды над головой отнюдь не на исходе. Зачем ей снижать давление и принимать мочегонное? Устав бояться, что одно из неустановленных лиц в ботинках за 500 евро пристрелит ее прямо на рабочем месте, Ангелина Иосифовна пришла к выводу, что загадочный мимесис многолик, как бог вишну, и текуч, как, опять подумала промочегонная, вода под днищем корабля Одиссея. Пластмассовый Ваньков Станько не утонул, он уподобился шраму на ноге времени. Не зря же время идет, бежит, спешит, несется вскачь. Значит, у него есть ноги, а на ногах могут быть... Шрамы.